Глава сороковая. До утра я не могла уснуть, гоняя в голове разные дурные мысли. Когда в доме наступила полная тишина, гости частью разъехались, а частью разбрились по комнатам дворца, тихонько сходила в зимний сад. Нашла в траве то, что выкинула эта самая леди Дарлингтон. Даже сообразила, почему она сочла нужным выкинуть это. Очаровательный крошечный флакончик в золотой оплётке. Резкий запах нашатырного спирта с примесью каких-то ароматических масел, обычные нюхательные соли, коих в этом мире существует великое множество. Дамы прибегают к этому средству как к спасению от обмороков. У этого флакона, который размерами не превышал крупную бусину и был всего пару сантиметров в диаметре, есть только одно отличие. Я смотрела на красивую бутылочку и понимала, оплётка из золота не просто для красоты сделана. Вот эта короткая цепочка, свисающая сейчас без дела, скорее всего, крепится к браслету на руке. Понятно стало, зачем девица выкинула лекарство. Когда под нос суют такую вонючую пакость, волей-неволей придёшь в себя. А именно этого ей и нужно было избежать. Значит, леди Дарлингтон была, что называется, в деле и прекрасно понимала, куда лезет. Белка всю ночь бдительно следила, чтобы я находилась поблизости. Когда я ворочалась и вставала пить, она немедленно поднимала головку и проверяла, чтобы я вернулась на место, в кровать. Впрочем, к Деби она отнеслась благосклонно и согласилась посидеть у неё на руках, когда я уходила в зимний сад. Я снова слезла с высокой кровати, подкинула полено в камин, нагнулась и погладила малышку. Она закрыла глазки и продолжила дремать. А я больше так и не легла. Уселась из-за крошечный столик у окна и размышляла. Понятно, что про замужество барон соврал. Грубо говоря, прикрылся мной. В целом, я его вполне понимала, но было не слишком приятно. Всё же он сумел меня чем-то зацепить. Нельзя сказать, что я от любви прям с ума сходила, но... «Уезжать мне нужно из замка, уезжать как можно скорее, пока всё это... пока до пика не дошло. Даже если он согласится отпустить меня и не будет требовать оплатить остатки подговору, хорошего мало. У меня только пара платьев, немного ткани и несколько крупных монет. Если комнату арендовать, не хватит даже на полгода нормальной жизни». Совсем уже к рассвету я решила. Живу в замке еще одну зиму, полету кружева каждую свободную минуту, и потом постараюсь устроиться в Ольнорке. Конечно, здесь все намного дороже, зато от замка достаточно далеко, да и шансов раскрутиться здесь с барельефами больше. Город не маленький, богатых дворцов и домов целые кварталы. Это Эдвинч скорее похож на скромное село, а здесь в Ольнорке кварталов кажется больше, чем там домов. С темой полезла в кровать. Нужно поспать хоть немного. Разговор, который состоялся буквально несколько минут спустя во время танца барона со счастливой новобрачной, Геннери составил весьма грамотно. В конце концов, он воин, а не слезняк придворный. А на войне, как известно, все средства хороши. «Мадам Аделаида, зачем это всё? Вы же не думали, что я не смогу разглядеть вашу руку за этим обмороком?» «Ах, Генри, но ведь каждый мужчина должен жениться!» Она улыбалась и, хотя не подтверждала своё участие, но и не отрицала. Барон был не просто зол. Его нельзя было назвать тугодумом или нерешительным человеком, но сейчас, при мысли, что из этой подставы он действительно мог выйти женатым, испытывал тихое бешенство. Потому он улыбнулся Маркизе особенно ласково и сказал. «У меня дома лежит заверенное двумя свидетелями письмо». Написано оно вашим прежним костеляном. Там он сообщает, что стал вашим любовником сразу, как вы взяли его на службу, через два месяца после смерти вашего мужа. Барон отпустил дому от себя и, встав на одно колено, позволил ей обойти его по кругу. Закончив танцевальное па и встав лицом к маркизе, продолжил. Там же приложены показания горничной, подтверждающие его слова. «Еще одно движение в мою сторону, и я лично отвезу эти бумаги вашему мужу». «Хотите провести остаток жизни в монастыре, мадам маркиза Вэнкс?» «Если я услышу хоть одну сплетню о себе и своей невесте, надеюсь, мы поняли друг друга». Лицо баронессы исказилось, на глаза набежали слезы. Она смотрела на барона с ненавистью и злобой. Генри порадовался, что с мадам наконец слетела маска. Музыка стихла, Пары расходились. «Пойдёмте, маркиза, я отведу вас к мужу». «Мне дурно». «Вам вызовут лекаря, мадам». Генри даже почувствовал некое раскаяние за разговор, впрочем, весьма лёгкое. Пусть Аделаида и была Адрианью. Но она всё же высокородная женщина. А женщины, как всем известно, хрупкие и безмозглые. Им следует многое прощать. Впрочем, вряд ли они ещё увидятся с мадам. Теперь забота о ней лежит на маркизе Вэнксе. Иметь членом семьи такую гадину врагу не пожелаешь. А для него, барона Хоггера, всё сложилось наилучшим образом. Так что, к сожалению, окончание свадьбы было омрачено еще и обмороком невесты. Впрочем, гости сочувствовали и понимали волнение молодой дамы, потому ей вызвали домашнего лекаря, который прописал невесте покой. Гости повздыхали и начали расходиться. Маркиз провожал их, выслушивая чуть неприличные слова сочувствия от подвыпивших мужчин. Дамы просто прятали ехидные улыбки. Впрочем, сам маркиз в глубине души был даже доволен таким исходом. Свадебный пир утомителен, а проклятый возраст нельзя списывать со счетов. Завтра он отдохнет, наберется силы, представит мадам все доказательства своей любви и мужской состоятельности». Всё же брак со столь привлекательной девицей хорошего рода весьма хорошо скажется на его положении в свете. Есть же разница быть старым скучным вдовцом или обожаемым мужем прелестной маркизы Венкс. Сонный Йохан помогал барону раздеться, а сам Генри Хойгер обдумывал случившуюся час назад сцену и все разговоры, что произошли чуть позднее. Аделаида, конечно, гадина, но ведь и эта самая Анжелина не лучше. Бывают у девиц обмороки, тут не поспорить, они создания хлипкие. Только уж больно организованно нас искать стали. Да и мать её прибежала не одна, а с целой толпой свидетелей. Так что девица заранее готовилась, это понятно. Не иначе бог меня миловал. Запросто сегодня могли бы помолвку объявить. И не помогли бы мне в этот момент никакие мои заготовки. Маркиз мог бы потребовать браковые избежания скандала в доме. И куда бы я делся? Но и листа какова! Откуда она там и взялась? Следила. За мной следила. Может быть, она ревнует? Тут настроение барона даже слегка улучшилось. Но мысль — штука сложная и не всегда подвластная человеку. Она текла дальше вольно и свободно. Нет, вряд ли. Не вела бы себя так, если бы ревновала. Хорошо, что она подвернулась там. Ей же известно, что про помолвку нашу я соврал. Ну, подарю ей несколько монет, и все довольны будут. Хотя, конечно, сплетен всё равно не избежать. Зато второй Аделаиды в Эдвинче не будет. А теперь хотя бы понятно, как отец женился на этой. Барон отпустил лакея досыпать, плотнее завернулся в халат и сел у камина. Сон не шёл. А ведь такая хозяйка, как Элис, была бы... Да нет, это немыслимо. Или... Отказаться от помолвки я могу в любой момент. А может быть, и не стоит этого делать? Она ведь не отрицала при людях, что сказала «да». Ну, то есть, конечно, она ничего не говорила. «Господи, вразуми, я совсем запутался!» «Если я предложу ей настоящий брак, разумеется, она согласится! Или нет?» «Это смешно даже думать, что нищая дворянка с такой репутацией откажется!» «Хотя, если думать об лиз никогда нельзя быть уверенным, как она поведёт себя!» Завтрак был совсем поздний. Гости отсыпались после вчерашнего веселья и тихо, не прощаясь, разъезжались по домам. У молодожёнов начинался медовый месяц, беспокоить их считалось неприличным. Лакей барона Йохан постучал в дверь. «Леди Элис, господин барон просит вас прийти в зимний сад». Я оставила белку на дебе и отправилась в сад. Как я и думала, барон сидел на том самом диванчике. «Доброе утро, господин барон». «Вас потянуло на место преступления?» Я сперва ляпнула эту незамысловатую шутку, а уж потом испугалась, не обидится ли. Что-то он больно хмур, может, просто не выспался. «Леди Элис, я благодарен вам за помощь и поддержку. Как вы понимаете, жениться на леди Дарлингтон не входило в мои планы». Он встал мне навстречу, и теперь мы медленно шли по той самой дорожке, что выходила в большой зал. Я протянула ему флакончик леди. Вот. Что это? Это хрупкая леди Дарлингтон выкинула за спинку диванчика, пока вы махали на неё веером. Это нюхательные соли. Видите, там цепочка. И что? Я поразилась его бестолковости и терпеливо пояснила. Это нюхательные соли. Они помогают от дурноты и обморока, если ими подышать. Дамы обычно носят такое в карманах. Но именно этот флакончик сделан как украшение, и он крепится к браслету. Если женщине становится дурно, она первым делом нюхает эту гадость. А ваша леди Дарлингтон выкинула флакон, чтобы вы не смогли ей сунуть его под нос. Иначе ей пришлось бы прийти в себя. Так что никакое сознание девушка не теряла, а избавилась от игрушки вполне осознанно. Барон покрутил в руках шарик в золотой оправе и раздражённо кинул его куда-то в глубину растений. «В общем-то, я это понял и сам. К сожалению, я непростительно растерялся. Кстати, а что делали в саду вы?» Я догоняла белку, а потом просто испугалась, когда услышала голоса. Прислуги, да ещё и чужой, как вы понимаете, гоже прогуливаться в саду. «Белка — это то существо, что вы держали на руках?» «Не существо, а собака!» — возмутилась я. «Очень хорошая собака и преданная. Она просто потеряла хозяйку, и вот...» «Да пусть будет собака!» — отмахнулся барон. «Я хотел поговорить о нашей так называемой помолвке». «Вы не переживайте, лорд Хоггер». Если нужно, я публично заберу своё слово обратно и расторгну её. Я очень благодарен вам, леди Элис, но... Не бесплатно, лорд. Я остановилась и посмотрела ему в глаза. Я живу у вас в замке ещё этот год, работаю и получаю оплату. А весной вы даете мне вольную. Кажется, барон растерялся и напрягся. Несколько секунд мы мерились с ним взглядами, а потом он спросил. «Это шантаж, леди Элис?» Барон стоял, заложив руки за спину, и смотрел на меня с каким-то любопытством. Я задумалась. Я не оценивала свои условия с этой точки зрения. Но получается, да. Сейчас я шантажировала его. Стало неловко. «У меня короткий разговор» с шантажистами, леди и лис.